Марина уже знала от Алюши, что он приходил, принес какие-то подарки, но сыну решила этого не говорить, а то все оставшееся время он будет думать об этом мачо. А может, все-таки прав Сева, и в нашей встрече есть какое-то предопределение. — Мам, пошли на пляж! — иду. Марина сидела под зонтиком. Мишка с какой-то девочкой строил замок из песка. Тут она заметила Севу. Он как раз выходил из воды. — Какая жалость! — подумала Марина. — Такой мужик пропадает. Красивый, умный, талантливый, добрый. И вот, пожалуйста, голубой. Сколько женщин мечтает о принце, а принц достанется не им. Обидно за нашу сестру, черт побери. То же самое она ощущала в юности, когда смотрела старые фильмы с Жаном Маре. Маришечка, о чем ты думаешь? Подошел к ней Сева. Да ни о чем просто. Расслабляюсь. Вода теплая, двадцать градусов. Нормально. На чьи мишки можно купаться? Хорошо, черт возьми, сиди. Ничего не делаешь, ни о чем не думаешь, все тебе подают. Но долго ты так не выдержишь, я же тебя знаю. Да, ну, в Москве сейчас столько проблем навалится, даже больше, чем ты можешь себе представить. Ты о чем? О том, что тебе не будут давать проходу мужики? Брось, нет, нет. Ты ведь не замечаешь, как они на тебя облизываются. Ты очаровательная женщина. Но в последние годы как-то потухло, а сейчас... В тебя зажегся этот огонек. Они слетаются, как мухи на мед. Здесь-то свободных мужиков не так много. А что начнется в Москве? Хотя и здесь. Вон, смотри. Роскошный экземпляр движется к тебе, как... Ледокол к полюсу. Где? Да вон. Но ледокол проплыл мимо. Это был смуглолицый красавец лет двадцати пяти. Сеевочка, ты меня любишь и явно переоцениваешь. Как же мне не любить тебя, Маришечка? Я вот в глубочайшем унынии примчался к тебе. Не прошло и недели, я выздоровел, и все благодаря твоей нежности. У тебя чудесная, нежная душа. Только это мало кто понимает. Всех вводит в заблуждение холодный взгляд. Они не знают, что это защитная маска, мимикрия. И я высоко ценю твоего нового воздыхателя, или как ты его сама там определяешь, за то, что он сумел все это в тебе разглядеть. А может, он... Разглядел во мне что-то совершенно другое, — засмеялась Марина. — Может быть, может быть. — Севочка, я иду купаться. — Иди, иди, я пригляжу за Мишкой. В первое мгновение вода показалась холодной, но уже через минуту Марина с наслаждением плыла сначала кролем, а потом повернулась на спину. Когда-то в юности она занималась плаванием и даже имела разряд. Ах, как хорошо! Солнце пригревает, оно еще не злое, и море освежает. Не то что в прошлом году на Крите. Там был просто ад. Да еще это кошмарное путешествие в пещеру Зевса по загаженной ослами узкой и скользкой горной тропе. Она такого страху натерпелась, что и вспоминать противно. Мишка, правда, был в восторге. Хорошо, что он тут познакомился с детьми и целыми днями играет на воздухе. А вечером падает в постель и засыпает. У него уже совсем другой вид. Загорел, поправился, глазки блестят. «Маленький мой!» Марина повернулась и поплыла к берегу. Нашла взглядом Севу. Он стоял и разговаривал с каким-то мужчиной, а рядом вертелся Мишка. «Кадрица Севк что ли?» И вдруг у нее екнуло сердце. Мужчина, с которым разговаривал Сева, был до ужаса похож на Михаила Петровича. Глюки, — решила она, — откуда ему тут взяться? Просто я влюблена, и он уже всюду мне мерещится. Вот так же было, когда я влюбилась в Питера. Он тоже всюду мне мерещился. Ну и что хорошего из этого вышло? Но она не успела докончить свою мысль. Сева махал ей рукой и «иди, мол, скорее!» А Мишка бросился к ней с криком «Мам! Дядь Миша приехал!» У нее сжалось сердце и заболел живот. «Неужели он все-таки меня нашел?» «Мам, ну скорее же!» — вопил Мишка. А Михаил Петрович стоял как вкопанный. Он даже с шага. Навстречу ей не сделал. Мишка уже тащил ее за руку. — Михаил Петрович! Вы смотрите на нее, как на Афродиту, выходящую из пены морской. А ведь она, Марина, морская. Как я мог не подумать об этом раньше? Море и в самом деле ее стихия. Голубой он штаб. То ли, как сквозь дымку, пробило смысл, но он тут же забыл обо всем. Шагнул к ней Марина. — Я приехал, я не мог. — Как вы меня нашли? — С трудом, но это не важно. Под взглядом Мишки и Севы они не могли кинуться друг другу в объятия. Но Мишка с Севой куда-то исчезли. Марина. «Родная моя!» Он погладил ее по щеке. «Что ты со мной сделала? Ну почему исчезла?» Я испугалась. «Меня? Себя?» «Я хочу тебя обнять, а тут так много народу. Пойдем куда-нибудь». И хотя ей безумно хотелось остаться с ним наедине, но материнские чувства оказались сильнее. А где ж Мишка? Его увёл этот красавец. Он голубой, что ли? Да, это мой лучший друг. Я сперва чуть не умер от ревности, когда Мишка нас познакомил. Боже мой! Боже мой, как я счастлив тебя видеть! Дай хотя бы руку. Где ты остановился? Здесь же. Как хорошо ты! Вся дрожишь, замерзла? Нет это из за меня да господи что ж делать он поднял с лежака полотенце и набросил ей на плечи они сели рядышком на лежак боясь даже придвинуться друг к другу марина я хочу быть с тобой нет ты не думай всегда быть с тобой как говорится в горе И в радости, ты понимаешь? Нет. Давай поженимся. Как это? Обыкновенно. Я разведусь с женой, мы поженимся. Я люблю тебя. Я это отчетливо понял. Вся моя прошлая жизнь оказалась трухой. Я так больше не хочу. Ты согласна? Скажи мне. Но мы же ничего друг о друге не знаем. Это странно. Что ты хочешь знать? Спрашивай. Я расскажу. А Мишка так меня встретил. Он просто визжал от радости. Знаешь, я всегда мечтал о сыне. Я буду хорошим отцом. — Миша, на тебе случайно не семейные трусы? Внезапно спросила она. Он вытаращил глаза. «Что? Ты можешь снять брюки?» «Господи, зачем?» — перепугался он. «Пойдем в море. Я хочу тебя поцеловать». Он с облегчением расхохотался. Обнял ее, прижал к себе. «Я люблю тебя больше всего на свете. Не надо. Почему?» Это все так скоропалительно, мне страшно. Ничего не надо бояться. И еще. Мишке нужен отец. Мужчина рядом. Он скоро станет совсем большой, я не знаю. Он для меня все. Я, наверное, не смогу. Я так давно живу одна. И вообще я я плохая жена, я люблю свою работу. Да на здоровье. Люби все, что ты любила раньше, и еще люби меня. Я, кажется, уже что люблю. Еле слышно прошептала Марина. Они по-прежнему сидели рядышком на лежаке и уже миновал момент, когда обоим казалось, что сейчас они взорвутся от страсти. Просто они и так ощущали себя единым целым. — Мама! — Сева сказал, что пора уходить с пляжа, а то вы сгорите. «Да — Да-да, — спохватилась Марина. — Михаил Петрович, идемте, уже очень жарко становится. Я даже не искупался, впрочем, неважно, еще успею. — Дядь Миш, а вы в пинг-понг играете? — Играю, не очень классно, но пристойно. — Сразимся? «Ну, ты, наверное, чемпион?» «Нет, но играю, говорят, нехило. У вас своя ракетка есть? Откуда? Я не собирался играть». «Тут клевые ракетки дают. Идемте прямо сейчас». Михаил Петрович беспомощно посмотрел на Марину. Она улыбалась. «Годится, тезка? Пошли, а то мама наверняка будет принимать душ, наводить красоту, в общем...» Заниматься скучными женскими делами, а мы с тобой пока сыграем. Они ушли. К Марине. Сразу подошел Сева, деликатно державшийся в сторонке. Маришечка. Я одобряю. Великолепный экземпляр. Севка. Да нет, ты не поняла. Просто он мне понравился. Он тебе подходит он предложил мне выйти за него замуж он не женат разве женат конечно а да, с другой стороны кому и чему это когда нибудь мешало женат разведется а ты кстати тоже не разведена но разве это имеет значение поживите пока вместе зачем спешить с регистрацией может Через полгода вы возненавидите друг друга, хотя, не думаю, в вас есть что-то, не знаю, даже как поизящнее выразиться, что-то общее, что-то очень гармоничное, что ли. Вы замечательно сочетаетесь внешне при полном несходстве красок, изумительно дополняете друг друга. Впрочем, я еще успею проверить свое мнение. Ты ведь не станешь сторониться меня в его присутствии? Севка? ну что ты несешь? Когда я тебя сторонилась? А тебе еще никто не намекал, что Мишку лучше держать от меня? — Подальше, — с горечью спросил Сева. — Намекали. — Ну и что? Мне на это глубоко плевать. Ты настоящий друг, Маришечка. И я хочу, чтобы ты знала. Мишка мне как родной сын, а ты как сестра. Севочка, я знаю. Не надо ничего объяснять. Поверь, я считаю тебя лучшим другом. Да, ерунда. Нет, не считаю, а ты и есть мой лучший друг. Маришечка. Я бы с удовольствием увез куда нибудь на денек мишку но боюсь тут могут пойти разговоры ты же понимаешь зачем заря подставляться тебя могут не понять и в этом дело улыбнулась марина просто мишку сейчас не оторвешь от не очень удобно когда оба мишки да называя старшего майкла И дело с концом. Вот еще. Ты пойдешь за него замуж. Сева. Я ничего не знаю. Я чувствую себя так странно. Все настолько неожиданно. Да почему неожиданно? Я, например, был уверен, что он тебя разыщет. Мишков мне все уши прожужжал. Какой-то герой-путешественник. Меня пугает эта Мишкина восторженность. Я не хочу, чтобы он разочаровался. А сама разочарование не боишься? Еще как боюсь. Я вообще вдруг поняла, что у меня сейчас самое сильное чувство — страх. Ну, Маришечка, волков бояться в лес не ходить. Ты доверяешь моей интуиции? Она молча кивнула. — Мне кажется, что все у тебя с ним будет прекрасно, просто великолепно. В нем есть что-то настоящее. По крайней мере, мне так показалось по первому впечатлению. Ну, хватит болтать. Иди приведи себя в порядок. Скоро обед. Мишка, наверное, даже умирает с голоду.